Глава двадцать первая. Враждебный симбионт. Признание непредательства. Что ты сказал или не сказал, неважно. Важно только чувство. Если меня заставят разлюбить тебя, вот будет настоящее предательство. Жорж Оруэлл. Пока я спал, меня мучили различные кошмары. Я не понимал, где я нахожусь и что происходит со мной. Но одна мысль меня преследовала постоянно. Я где-то совершил огромную ошибку. Но как только я пытался сосредоточиться на этой мысли, то она ускользала, а мое внимание переключалось на посторонние вещи. Чем упорнее я пытался поймать ускользающую мысль, тем сильнее меня мучили чувство опасности и тревоги. Понимая всю неправильность происходящего, я принял одно из вероятных для меня решений. Я разделил свое сознание, но это не принесло ощутимого успеха. Тогда я стал разделять свое сознание множа себя и виртуальные реальности, в которых я находился. Каждое выделенное м н о й сознание занималось поиском всего одного лишь ответа на вопрос: что со мной происходит? Когда моя голова начала раскалываться от невыносимых усилий и множества образов, которые приходилось поддерживать, я внезапно освободился от пут, опоясывающих мой разум, и смог увидеть все свои поступки со стороны. С момента установки мне нейросети древних я находился под таким же контролем, как и с арабской нейросетью. По сути, я выполнял заложенную в нее программу неизвестного кукловода, хотя сама нейросеть и была стандартной для древних. Тогда я вызвал меню нейросети и еще раз разделив сознание, стал просматривать ее меню настроек. А через 20 минут я нашел двух симбионтов, вживленных в мое тело, которые управляли моим поведением. Причем последний был установлен примерно год назад. Первым делом я заблокировал работу этих симбионтов и смог вернуться в нормальную реальность. Но внешне я все так же находился во сне. п р о с м а т р и в а я характеристики подселенных мне созданий, я понял, что они полностью идентичны и были выращены, а точнее говоря, клонированы от одного носителя. Все это говорило, что все это было проделано одними и теми же людьми. Просматривая логи установки, я точно определил время внедрения первого и второго симбионта. Первого мне поставил доктор в момент установки нейросети древних и произвел его активацию, когда я находился в медицинской капсуле, а второй мне установила Изабела во время нашей с ней близости. Учитывая ее ментальные способности при тесном контакте с человеком, в этом нет ничего удивительного. Получается, все время моего нахождения в этой реальности я находился под постоянным контролем, но мне удавалось часто выполнять свою волю, а не симбионты, поэтому ко мне и подселили второго. Копаясь в настройках, я вызвал запись происходящего год назад. В то время, когда я остался с Изабеллой наедине, оказывается, что никакой близости между нами не было. А все воспоминания, з а л о ж е н ы в меня, п р и ш е д ш и м псионом, который и подселил мне небольшого симбионта в виде жучка. Значит, ребенок, которого показала мне Изабела, не от меня, а все ДНК-тесты являются подделкой. Все это говорит о том, что в живых меня оставлять не собираются, и я сейчас продвигаюсь к своей верной гибели. Предательство одной из моих жен на время выбило меня из к о л и и я впал в апатию. У меня в буквальном смысле опустились руки, и я уже не знал, чему верить на самом деле. Я не знал теперь, ради чего я сражался и что меня ждет впереди. Сопровождающим нас п с о н о м я теперь не мог доверять, ведь у них могут быть подобные симбионты, и они уверены, что совершают правильные поступки. Что делать сейчас, я не знал, но прекрасно понимал, что впереди меня ждет хорошо подготовленная ловушка. Изабела л теперь имеет все рычаги управления моей империей. Кристиан улетел строить запасную колыбель для всего человечества, а местные плетут интриги в борьбе за власть. Теперь встаёт вопрос о смерти императора и, возможно, что он выжил. И тогда расклад политических сил совершенно меняется. А моим женам Кристиан и Алине, хотя верности последней я стал также сомневаться. Как она поведет себя, если объявится старый император, было трудно предсказать. Имея официального наследника от меня, Изабела л может претендовать на обе империи, что в свою очередь поставит под угрозу существование всего с о д р у ж е с т в а поглотив его. Теперь все махинации, происходящие вокруг меня, становились более понятными. Как я мог купиться на необходимость лично спуститься на враждебную планету, ведь достаточно было провести орбитальную бомбардировку и выслать пару сотен тысяч десантников, которые зачистили бы для нас необходимый сектор. Влияние симбионтов оказалось очень сильным, раз я не заметил их манипуляции, а технологии нейросети древних не смогли им сопротивляться. Мне необходимо срочно покинуть этот сектор и постараться скрыться на нижних уровнях. Только как это сделать, чтобы не привлечь к себе внимание раньше времени? И еще два часа я провел в составлении плана побега, и когда мы выдвинулись вперед, я внезапно остановился и произнес: «Я чувствую, что нас кто-то преследует. Опасность с той стороны сильно возросла». Продолжайте двигаться в том же направлении, а я постараюсь выяснить, что за опасность нас поджидает. После этих слов я применил все свои способности, чтобы стать невидимым даже для псионов, сопровождающих нас. После чего отправился по нашим следам обратно. Добравшись до развилки, я выпустил следящего таракана, сформировав его из кучи мусора, и отправился в боковой туннель. Когда я углубился на несколько километров в многочисленные переходы, то на месте, где я оставил таракана, появились сопровождающие меня спутники и потерянные нами дроиды высшей защиты. Они остановились в двух м е т р а х от спрятавшегося таракана, и поэтому я слышал весь их разговор, использовав с о з д а н н ы е мной антенну усики на его теле. Он что-то почувствовал, я заметила изменение его ауры. Возможно, он смог подавить в себе действия симбионтов. Пора заканчивать этот маскарад. Надо срочно найти отца, чтобы он занялся поисками этого мерзавца. Боже, как я устала терпеть этого не до человека! И почему отец не уничтожил его сразу после свадьбы? Теперь бегаю ищи его! произнесла Изабела по внутренней связи, обращаясь к одному из моих псионов. После этого она закрыла глаза и, вытянув руку в правый туннель, указала направление, по которому я ушел. После чего внезапным движением ударила кулаком по стене, и моя связь со шпионом прервалась. Тот факт, что Изабела может определить направление, в к о т о р о м я ушел, стал для меня серьезной неожиданностью. Скрыться от них мне теперь будет затруднительно, и меня в итоге все равно поймают. Что предпринять дальше, я не знал. но продолжал двигаться как можно дальше от места моего побега, периодически меняя направление движения. Постепенно я все глубже проникал в самые удаленные шахты и коллекторы, схемы которых не нашлось даже в ручном интеркоме. Мне пришлось выпустить впереди себя несколько созданных мною жуков, чтобы не попасть в тупик. Но все равно мне периодически приходилось возвращаться. Мои преследователи упорно шли за мной, и мне не удавалось с бить их с т о л к у Оставляемые м н о й шпионы видели преследовавших меня дроидов и моих спутников. Когда я думал, что смог оторваться от них, выйдя из очередного коридора, я пересекся с ними буквально в десяти метрах от развилки. Проломив стенку туннеля, передо мной появились дроиды последней модели, а следом за ними и мои сопровождающие. их теперь окружало какое-то поле, и они остановились, преградив мне дорогу. Вперед вышла Изабела л и, посмотрев на меня, произнесла через внешние динамики, не открывая шлема, но позволяя видеть ее лицо: "Я так понимаю, что ты догадался, поэтому предлагаю тебе сдаться. Твои способности на нас не действуют. Этот артефакт мне дал отец, когда я сообщила о твоих новых достижениях." Его разработали древние специально для борьбы с такими, как ты. Если ты будешь себя хорошо вести, то тебе даже сохранят жизнь из ъ я в н е й р о с е т ь По ее лицу я понял, что она в наглую врет мне, даже не стараясь этого скрыть. То, что меня в итоге убьют, я теперь не сомневался. Для чего им моя нейросеть, я не знаю, но не испытать свои возможности я не мог. Поэтому я попытался взять под контроль своих псионов. но он оттолкнулся на невозможность определить и нащупать объект для контроля подзащитным полем. Создавалось впечатление, что на их месте нет ничего, включая реальности, или они находятся в другом измерении. Тогда я попробовал взять под контроль дроидов, но они также были укрыты внутри похожим полем. Начиная паниковать и видя злую ухмылку на прекрасном лице Изабеллы, Я предпринял нестандартный ход и решил изменить не ту область, в которой они находятся, а окружающее их пространство. Сконцентрировавшись и разделив сознание на три потока, я, контролируя противника, начал создавать вокруг них ж е р л о в вулкана. Мое воздействие на реальность стало проникать глубоко под землю, размягчая породу до самой магмы планеты. Я чувствовал, как неудержимая сила рвется мне навстречу. Пытаясь пробиться сквозь толщину породы, сдерживающую ее, по стенам пронеслась легкая дрожь, а лицо моей супруги изменило выражение с о злобной ухмылки на легкую обеспокоенность. Внезапно пол туннеля передо мной взорвался груды обломков, и меня отбросило в глубь туннеля, а то место, где стоял отряд, п р е г р а д и в ш и й мне путь, поглотила раскаленная магма. Внутренним зрением я видел, как слепая область, скрывающая до этого нападавших, внезапно исчезла, и я смог заняться своими противниками, хотя для большинства моя помощь уже не требовалась. Выброс магмы смял защиту всех бойцов спецназа, и держались только два псиона и Изабела, а также шесть дроидов последней модели. п с и о н ы сдерживали раскаленную магму, используя свои способности, а моя жена использовала неизвестный мне артефакт. Влиять на нее я не мог, но я использовал для этого беззащитное сознание двоих п с и о н о в и с их помощью я отключил защиту ее скафандра. После чего она мгновенно сгорела в раскаленной породе. Сразу после этого погибли и оба п с и о н а п р е д а в ш и е меня. Я остался один на один с дроидами, которые пробрались сквозь поток лавы и вылезли в туннель рядом с тем местом, где я лежал. Расплавленная магма не спешила заполнить туннель, сдерживая моими способностями по контролю за реальностью. Один из шести дроидов вышел вперед и голосом бывшего императора произнес. Ты опять нарушил все мои планы, но тебе все равно не уйти от моего гнева. Тебе придется умереть мучительно, и тебе не помогут твои новые навыки. После этих слов все шесть роботов направили на меня свои тяжелые орудия. Но я был рад, что он ошибся. В том месте, где должен был находиться я, произошла серия мощных взрывов, не п р и н е с ш а я мне никакого вреда, так как на том месте меня давно уже не было. А мое тело в скафандре заменяло очень правдоподобная голограмма. Я же в тот момент бежал изо всех сил в обратном направлении, стараясь покинуть зону сражения как можно быстрее. По отчету оставленных мною шпионов я понял, что моего бегства противник не ожидал и определить мое т е п е р е ш н е е местоположение он не мог. Дроиды метались по туннелям, крушая и взрывая все на своем пути, стараясь определить, где я спрятался. Но я был уже достаточно далеко от них. Пока я бежал, то пытался разложить все по полочкам и, исходя из моих выводов, получалось, что так называемые измененные, не связанные с императором, и являются отдельной стороной конфликта. Стоит, конечно же, попытаться вступить с ними в переговоры, но этот вариант можно рассматривать как запасной. Оставить в живых старого императора я теперь не мог, так как он напрямую угрожает жизни Кристиан и моих детей. Мне все равно придется найти логово, где скрывается он сам или то, что от него осталось. Ведь если бы он не пострадал во время нападения, то уже давно бы взял контроль над империей в свои руки. Поэтому первым делом мне необходимо заняться императором.